Глава девятая Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн. Территория Академии Магии Империи Ларгот. Черный рынок, квартал гостиниц и развлечений. Некоторое время спустя. Непонятная какая-то реакция того Огра, что сопровождал Гнома во время нашей предыдущей сделки, подумал я. Поглядев, как нехотя, тот пустил меня в заведение, а сам, как и обещал, через несколько секунд поднялся куда-то на верхний этаж. Конечно, он меня не узнал в моем нынешнем обличии, но тем не менее что-то, и остальные люди Гдуса смотрят на меня чересчур настороженно. И дело тут даже не в том, что они были в курсе событий, произошедших на рынке. Хотя один из них точно что-то знал. Этого человека я также видел при нашей прошлой встрече, и он, пока я стоял у входа в зал, что-то быстро рассказал Огру. Именно его рассказ и повлиял на решение встретившего меня охранника, который после разговора с ним пригласил меня войти внутрь и присесть за их столик. И сейчас я сидел в зале, ожидая, пока подойдет ГДУС. Но как раз в это самое время двери гостиницы открылись, и в них зашел мощный тролль в сопровождении пары бойцов, таких же троллей, как и он, но чуть менее крупных и массивных. И даже не глядя в мою сторону, обратился прямо к человеку, что сидел на соседнем месте. У себя, и он кивнул головой в сторону лестницы. Появились важные сведения. «Нужно встретиться раньше, чем мы договаривались». Я уже отправил своих людей с предложением общего сбора. И он махнул рукой куда-то себе за спину. Между тем, человек как-то растерянно поглядел в сторону вошедшего тролля, после чего перевел свой взгляд в сторону лестницы. Да, он тут только... Что он хотел сказать еще, я не понял, ведь в этот самый момент на лестнице показался невысокий гном в сопровождении своего охранника Огра. Заметив того, тролль сразу же выдвинулся ему навстречу. Гдус, сразу сказал он и, серьезно поглядев гному прямо в глаза, продолжил. «У нас большие проблемы. Как сообщил мой информатор в гильдии, магам в руки попали амулеты абсолютной защиты. И не в единичном экземпляре» сейчас они пытаются разобраться в работе артефактов но пока у них из за этого ничего не вышло что за второй артефакт моему человеку выяснить не удалось все оказавшиеся в гильдии экземпляры сразу же поместили в закрытое хранилище но вроде как это аналог какого то плетения из запретных знаний древних на одном дыхании произнеся свою речь тролль глубоко выдохнул после чего немного помолчав уже более размеренно, но не менее серьезным голосом, проговорил. «Если мы не предпримем никаких шагов сейчас, то у нас не будет времени, чтобы мы смогли сделать хоть какие-то шаги в будущем. Нас или выдавят с рынка, или вообще уничтожат. Поэтому я пришел сам и позвал тех, кому мы можем доверять». Я же, заметив брошенный в мою сторону взгляд невысокого гнома, И, проанализировав его, эмоциональный фон понял, что если тому точно и неизвестно, кто и такой, то, как минимум, он догадывается об этом. После чего и сам проанализировал только что услышанные слова. Гду, троль и, предположительно, еще кто-то из их знакомых, возможно, постарались выяснить, что за артефакты оказались в руках гильдейских магов. И тролль это сделал, причем достаточно быстро. Да и источник у него очень надежный, коль он смог вытащить настолько достоверную информацию хоть и об одном из артефактов. Правда, я не понял, что это за запретное знание древних, к которым мог относиться второй артефакт. Но на заметку себе взял. Вдруг пригодится в будущем или при разговоре. К тому же я теперь понял и ту настороженность охраны, которая встретила меня тут в зале. У местных командиров отрядов должна была состояться небольшая сходка, где, возможно, они и собирались обсудить текущее положение вещей и свои планы на будущее. Но к этому громадине через его информатора попала очень уж горящая информация, которая и потребовала как можно быстрее собрать совет, чтобы принять хоть какое-то решение. «Ну и тут еще я как раз им под руку попался...» мысленно пробормотал я, причем очень уж вовремя. После чего оценил реакцию на мое появление и самого гнома, который теперь после полученных от тролля сведений наверняка догадался, кто пожаловал к ним в гости, и уж наверняка должен был заподозрить какую-то связь между всеми этими событиями. Но никакой прямой связи не было, в том-то и дело». Хотя и я быстро прикинул свои возможности именно на этой предположительной связи, и нужно сыграть. Мне, с учетом того, кого я тут встретил, нет необходимости выходить на наемников и крысятников. Вот те люди, что мне нужны. И через них артефакторы зайдутся еще быстрее, особенно среди тех, кто в этом так же кровно заинтересован, как и они сами. А потому... <кх -кх -кх Я приподнял руку и помахал ею в воздухе, привлекая к себе внимание, после чего сказал «Пожалуй, мне представляться особо теперь и не нужно», и, заметив обращенные на меня взгляды, добавил «Господа, как могут догадаться некоторые из вас, у меня к вам есть предложение». И я показал на стол перед собой «Не желаете обсудить условия?» тролли перевел удивленный взгляд на гдуса кто это только и спросил он у гнома местный хозяин спокойно посмотрел в глаза своему собеседнику а потом вопросом на вопрос ответил ему а ты не догадываешься но тролль все еще с вопросом продолжал взирать в сторону гнома а потому тот сказал чуть больше поставщик которого мы и хотели найти И Гдус, указав в мою сторону, добавил Он пришел сюда буквально за несколько минут, до того, как тут объявился, ты со своими слишком уж радостными новостями. Тролль не был глупым мужиком, а потому задумчиво, глядя на меня, протянул Пожилой маг, которого разыскивают гильдейцы, после чего постарался что-то разглядеть в моем лице, но так ничего там и не найдя, Он сказал уже гному. «Значит, это он. Он самый. Согласился с ним Гдус. И есть у меня очень большое подозрение, что информацию свою ты так вовремя получил далеко не просто с пустого места». После чего он неожиданно посмотрел в мою сторону и спросил. «Что скажете, господин маг?» «Ну а что я мог им ответить? Только правду» в которую почему-то никто из них не поверит. Чистое стечение обстоятельств. Гдус переглянулся с командиром еще одного отряда, после чего сказал ему, «Зови остальных, нужно выслушать, что хочет предложить нам господин маг». И он мотнул головой в мою сторону. Тролль, соглашаясь с гномом, кивнул ему в ответ и махнул одному из своих подчиненных в сторону двери. «Мы будем ждать тут», — только и сказал он, напутствуя своего бойца. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, территория Академии Магии Империи Ларгот, Черный Рынок, квартал гостиниц и развлечений. Некоторое время спустя. В помещении бары в одной из гостиниц района развлечений за столом в Большом Зале сидят всего семеро. «Видно, что идет какой-то оживленный спор. Вернее, даже не так. Говорят все и разом, за исключением пожилого старика, тролля и сидящего рядом с ним гнома». А вот один из спорщиков, Эльфар, с лицом обожженным с одной стороны, обращаясь к сгорбленному старику, который достаточно спокойно смотрит в глаза своему собеседнику, нервно выкрикивает, потрясая кулаком и угрожая ему. «Да ты даже отсюда живым не выйдешь, идиот!» На что старик усмехается, и никто даже не успевает заметить хоть какое-то движение с его стороны. Оно того мгновенно накрывает слегка сероватое, полупрозрачное магическое поле. «Если я воспользуюсь своим вторым артефактом, что предложил вам, то мне не с кем будет вести эти переговоры». Ровным голосом посмотрев прямо в глаза Эльфару, проговорил старик. «Но я все еще не использовал его и продолжаю слушать этот ваш детский лепет». После чего, потеряв к тому всякий интерес, старик перевел свой взгляд в сторону тролля и сидевшего рядом с ним гнома. «Гдус!» — и он указал на хозяина местного заведения. «Отрекомендовал вас как здравомыслящего и честного партнера. А ему я доверяю». О нем идет слава, как о надежном гноме, чьим словам можно верить. И потому я готов заключить сделку с вами и теми, за кого вы готовы будете поручиться, даже с ним». И старик спокойно показал рукой в сторону Эльфара. Молодняк всегда порит горячку, не разобравшись, и маг пожал плечами, как бы говоря о том, что слова эльфары его, в общем-то, совершенно не задели и он вполне ожидал подобной реакции от некоторых из них. Сам же тролль подумал несколько о другом. Шестисотлетний эльфар для него молодняк, после чего в памяти этого крупного мужчины всплыли байки, которые время от времени бродили по рынку об очень сильных и необычных артефактах, которые изредка сюда заводят различные маги. Правда, последний такой случай был очень давно. Только вот посмотрев на сидящего с ним за столом, видимо, очень уж старого детка, Тролль мысленно произнес, «А разные ли маги сюда притаскивают эти самые артефакты?» И почему-то стала зарождаться в нем слишком уж твердая уверенность в том, что магов может оказаться не так и много. Вполне может так статься, что такой маг всего один и сейчас он сидит прямо напротив него. Больно шустро этот старик действовал, будто проделывал такой финт не один и не два раза. «Так что вы хотели нам предложить?» Смотревшись в лицо этого непонятного мага, вежливо спросил у него тролль. «Две вещи?» – только и сказал маг, после чего стал вытаскивать из своей сумки амулеты абсолютной защиты и второй артефакт, что сам он называл дезинтегратором. И куча получилась у него слишком уж внушительная и большая, штук по сто тех и других артефактов. Теперь никто не сомневался, почему гильдейцы старались выйти на след этого ушлого детка. Тот явно заявился на рынок не с пустыми руками. Первое, между тем, начал рассказывать маг. Подобные я слил гильдии по пятьдесят тысяч за штуку. Но, как сказал наш горячий друг, и старик, еще раз усмехнувшись, поглядел в сторону Эльфары. «Это слишком большие деньги, и потому я готов вам продавать эти артефакты за 35 тысяч, но от вас в качестве жеста доброй воли мне нужна ответная услуга». И старик показал на выложенную перед командирами отрядов вольных наемников кучу артефактов. Их тут много, и вы вряд ли сможете выкупить все. Даже за названную цену. И я это прекрасно понимаю. А потому, и это будет то второе, что мне хотелось вам сказать, и маг оглядел сидящих за столом людей. Я предлагаю вам стать моими распространителями. Заметив уже вновь открывшего рот Эльфара, старик поднял руку и остановил его. «Сначала дослушай». «Потом начинай возмущаться», – ворчливо пробормотал он. А потом продолжил говорить. «Для вас я эти артефакты передаю по 35 тысяч. Это та цена, что меня вполне устраивает. Все, что вы сможете получить сверх этой суммы, уже полностью ваше. Количество разошедшихся амулетов я без труда вычислю». И старик, порывшись в свои сумки, выложил на стол какую-то небольшую металлическую пластину, после чего провел над ней рукой, и неожиданно пластинка будто растеклась по поверхности стола, а потом преобразовалась в магическую карту, причем очень высокого качества. «Сейчас все 200 артефактов тут, в комнате», — пояснил эти свои действия старик, показав на скопление точек, отобразившихся в одном месте. Затем он проделал еще какие-то манипуляции с картой и, обведя пальцем область с точками, показал на возникшую прямо над ними цифру. «Ровно двести, как я и говорил, поэтому я всегда буду знать, где и какой артефакт находится и кому он попал в руки». После этих своих слов маг оглядел сидящих за столом наемников. «Идея понятна?» — уточнил он, обращаясь в основном к троллю и к Дусу. «Да», — кивнул головой тролль в ответ, — «ты оставляешь нам артефакты, мы уже сами делим их между собой, и за каждое из них отдаем тебе по тридцать пять тысяч. Если будет какой-то еще навар с их продажи, он тебя не интересует». «Верно», — подтвердил маг, после чего, немного подумав, продолжил. «С гильдейцев я получил золотые, что мне могут понадобиться в ближайшее время, поэтому вам артефакты я готов оставить именно на реализацию. В долг или кредит, называйте это как хотите. Но прямо сейчас деньги за них мне не нужны. Однако они точно понадобятся мне в будущем. И потому, оставив вам мои амулеты, я поверю вам на слово». Тут старик вперил свой мгновенно ставший жестким, очень уж твердым взгляд, сидевшего напротив него Эльфара. «Не советую шутить со мной. Если я с кем-то заключаю сделку, то жду исполнения всех ее обязательств». Тот даже поежился от взгляда мага, который в этот момент почему-то совершенно не казался безобидным стариком, опасностью от него повеяло чуть ли не на физическом уровне. Запомните, тут он поглядел в лицо уже каждого сидевшего за столом. «Это мои артефакты, и от меня они уберечь не смогут никого». На этом месте старик замолчал, он даже своей речи продолжать не стал. Вместо этого он просто стал рыться в своей сумке и вытащил еще несколько амулетов. «Завалились!» будто и не было тех предыдущих слов, негромко пробормотал он. Между тем тролль слегка встряхнул головой, будто сбрасывая наваждение, вызванное речью старика и той подсознательной опасностью, что внезапно проснулась в каждом, кто говорил с ним. Так, немного посидев и поняв, что какой-то подспудный страх больше не вгрызается в его разум, тролль еще раз встряхнул головой, и, отойдя от столь внезапной смены тех образов странного и не очень понятного старика, что скрывались за его морщинистым лицом, вернувшись в деловое русло, уточнил у него. — Как мы будем передавать вам деньги? Или нам их где-то оставить на сохранение? — И с какой периодичностью? Тот задумался. — Так, — сказал маг, — кому-то из вас придется изредка... Тут он что-то посчитал, а потом добавил. «Хотя бы раз в три месяца выбираться во внешний мир. Деньги необходимо будет оставлять в банке гономов с драконьих гор на счет господина Гомыха». Вот и старик вытянул небольшой амулет из своей сумки. «Это позволит без проблем опознать вашего посланника и внести ему сумму на счет». «Это нам подходит», — согласился со словами старика отролль который в основном и вел весь их диалог от лица остальных командиров вольных отрядов. «Нам и так приходится там бывать время от времени. Будем делать это чуть чаще». На что маг лишь молча пожал плечами. Гдуже немного помявшись, все-таки задал тот вопрос, который, похоже, его мучил с начала их столь необычных переговоров. «Есть какие-то ограничения в том...» «Кому мы можем предлагать эти артефакты?» В этом месте старик хмыкнул. «Все полностью на ваше усмотрение. Хоть гильдейцам их слейте, только вряд ли вы от этого выиграете, особенно с учетом того, где они потом окажутся». И он еще раз усмехнулся. «Понятно», – медленно кивнул в ответ гном, и, обдумав еще кое-что, задал уже следующий вопрос. «Это интересные артефакты, и они могут заинтересовать очень многих. Не только местных, но и приезжих. Мы через своих людей можем предложить товары им, если будем уверены в них. Но тут мы должны понимать». И гном показал в сторону выложенных на стол амулетов. «Это разовая поставка. Или мы можем рассчитывать на то, что вы доставите нам еще одну или несколько последующих партий товара?» Маг как-то неопределенно хмыкнул и потер подбородок. Вопрос гнома его, похоже, загнал в тупик. Сам он не задумывался о дальнейшем сотрудничестве. Но вот конкретно ГДУС с его деловой хваткой работал на перспективу. «Я тут бываю лишь наездами», — наконец честно признался маг, «Когда мне срочно требуются деньги под новые эксперименты?» ГДУС пораженно замер, мысленно представив, «С чем может работать этот старик, если ему требуются такие огромнейшие средства?» «И все это лишь для проведения каких-то эфемерных экспериментов?» «Жаль!» – только и протянул гном в ответ. Мак же на пару мгновений замолчал, но буквально в следующую секунду он оживился. «Мы, кстати, можем сделать так!» – только и проговорил он, потом что-то быстро обдумал и продолжил. «Да, так будет проще всего». И уже сосредоточившись на своих собеседниках, озвучил. «Сам я тут появляюсь редко, но вы-то будете появляться во внешнем мире завидной периодичностью, а потому через тот же банк вместе с деньгами можете оставить мне сообщение о том, что вам необходима еще одна поставка. И тогда, к следующему вашему приходу, я постараюсь подготовить хотя бы небольшую партию товара, К тому же я смогу вам скидывать описание других артефактов, над которыми я работаю. Вдруг вас что-то заинтересует. По цене, я думаю, мы договоримся. Работаю я только с высокоуровневыми плетениями. Так что они точно будут пользоваться спросом на вашем рынке». Тролль сразу навострил уши и, приглянувшись с остальными, быстро спросил. А нет ли какого-либо атакующего артефакта или амулета, работающего точечно, но наверняка пробивающего как минимум щит шестого или седьмого уровня? Мак даже не особо задумываясь, хмыкнул и кивнул в ответ. какие вы быстрые!» — проворчал он, но тем не менее добавил. «Кое-что у меня есть». И, оглядевшись вокруг, показал на невысокого крепыша Огра, сидевшего слева от тролля. У него защитный амулет десятого уровня. На нем и посмотрите, что я могу вам предложить». Между тем сам Огр удивленно поглядел на мага. «Как вы узнали? Он же не активирован». Старик усмехнулся. «Не поверишь, но это как раз один из тех, что когда-то я сам и сделал» эти последние слова мага еще больше уверили тролля в том что именно этот старик изредка наведывается сюда на рынок чтобы продать десяток другой своих очень уж необычных артефактов между тем сам маг не особо обращая внимания на заинтересованные взгляды остальных собеседников сказал вновь обращаясь к Огру, при этом указывая в нужную сторону рукой поставь на тот стул какую нибудь бутылку с витрины после чего повесь на спинку стула амулет и активируй его». Понял, быстро сообразил Огр, что от него требуется и что хочет им продемонстрировать старик. Правда, уже подойдя к выбранному стулу, он остановился и спросил. «Амулет-то не пострадает?» «Нет», — уверенно покачал головой маг. «Только разрядится наполовину, потом и практически полностью» поэтому потом нужно будет восстановить запас энергии в нем. А так, ничего с ним не случится, поверь». Огар кивнул и уже достаточно спокойно сделал все, о чем его попросили. Старик же после этого поднялся и отошел чуть в сторону от стола, за которым они все сидели. «Это калаш», — сказал он и показал обычную металлическую палку. «Не обращайте внимания на ее не очень презентабельный вид». «Она и должна выглядеть безобидной игрушкой, но на самом деле!» А затем он мгновенно поднял ее и направил в защищенный магическим полем стул. Раздался негромкий треск, и в сторону стоящей на нем бутылки полетел вроде бы маленький огненный шарик, а потом следом за ним еще два. И уже буквально через секунду после первого выстрела бутылка разлетается на крошечные осколки от соприкосновения с последним, не слишком большим огненным шариком. Калаш может выпустить сотню огненных шаров или снарядов. Потом плетение, вложенное в него, нужно восстанавливать. Но по факту это то же самое, что сделает новый артефакт. Так что восстановление будет стоить лишь чуть дешевле покупки нового. Что еще? Имак задумался. Да, забыл сказал он. «Если останется 10 выстрелов и меньше, то передняя часть артефакта покраснеет, и на ней будет вестись обратный отчет. Сколько огненных шаров может еще выпустить калаш?» Как вы можете догадаться, калаш спокойно пробивает щиты восьмого уровня и ниже с одного выстрела. Если магическая защита более высокого уровня, то потребуется лишь большее количество огненных шаров выпущенных в выбранную цель. Но не во всех случаях. Например, его и маг, уже подойдя к общему столу, приподнял с его поверхности амулет абсолютной защиты. Этот артефакт пробить не сможет, как и любые другие щиты 12 уровня. Также проблемы могут быть с магической защитой 11 уровня. Там все зависит от качества изготовления артефакта и того материала, что был использован под заготовку. Такой щит в самом крайнем случае артефакт сможет пробить на пределе своих возможностей, если весь его заряд полностью выпустить только в одну цель. После чего он перевел свой взгляд на задавшего ему вопрос тролля. Таких артефактов у меня с собой еще 30. По цене для вас 15 тысяч. Ну а дальше схема распространения и продажи для них точно такая же, как и для всего остального». И помахав в воздухе еще одним своим изделием, Мак уточнил. «Ну как, такая штука пойдет?» После чего он вопросительно поглядел в сторону тролля. Но только взглянув в довольное лицо гиганта, старик сразу догадался, что того все полностью устраивало, и даже больше. Он готов был забрать их все, если бы остальные на это согласились. «Тогда оставляю и их», — констатировал маг, уже больше не дожидаясь еще чьих-то слов, и выложил на стол оставшиеся артефакты, после чего задумчиво оглядел сидящих вокруг него людей, а потом поднялся из-за стола. «Господа, позвольте с вами попрощаться», — и старик усмехнулся. Дела, знаете ли, нужно еще кое-какие завершить. Так что пошел я. Приятно было познакомиться. В этот момент он поглядел на передернувшего плечами Эльфара и добавил, «Надеюсь, мы сможем помочь друг другу». После чего странный маг развернулся и, слегка прихрамывая, заспешил к выходу. Когда рванувший вслед за стариком Огор, который хотел у него что-то уточнить, выглянул из гостиницы, то никого уже там не застал. Старик будто растворился в воздухе. «Амда!» — протянул Гдуз, выглядывая в окно. «Неудивительно, что его никто так и не смог найти. Мы прямо у него на хвосте сидели, и то не сумели проследить за ним, и потеряли его след». «Так и есть», — согласился с ним тролль, а потом перевел свой взгляд на остальных. «Ну так что, давайте делить товар и решать, кому мы его можем предложить и кто будет в нем заинтересован так же сильно, как и мы сами». Просовещались они до самого вечера. Теперь особой спешки не требовалось, ведь они смогли, благодаря столь странному знакомству, обезопасить как себя, так и свои отряды. И сейчас для них стражи гильдии, подконтрольные ей банды и отряды наемников, не представляли уже такой опасности, что еще час назад. Как это неудивительно, удивительно, но с поставкой этого вроде как очень опасного товара на рынке ничего особо не изменилось. И все так же удерживалось то самое равновесное состояние, которое поддерживалось тут уже на протяжении последних двухсот лет.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 где располагались их магазинчики и лавки, чтобы проверить ту, где находился еще один не слишком чистый на руку торговец. По моим сведениям, там осела такая же банда, как и у Шурка, грязного на руку торговца-оружейника, использующая свой товар как приманку, который потом под шумок изымался у их же покупателей вместе с жизнями. И посетить этот магазинчик я хотел до того, как отправлюсь в гильдию стражей. Там у меня было желание все свои дела закрыть за один заход, чтобы не было необходимости возвращаться туда еще раз. Но именно в этот момент я обратил внимание на то, что соседнее здание, а это была одна из небольших гостиниц, у меня помечено как место обнаружения замаскированного генератора упорядоченного типа энергии. И коль я в прямом смысле этого слова оказался буквально в пятидесяти шагах от нужного мне места, то решил зайти туда и разведать обстановку. Тем более на меня сейчас был накинут вполне подходящий для этого дела образ старого мага. «Удобное плетение», – прокомментировал я работу подкинутого мне ведуний маскировочного плетения, которым я пользовался в последнее время. Вроде и простая вещь, но надежность работы, особенно в совокупности с моим практически полностью отсутствующим собственным энергетическим полем, поражает. Образ дряхлого мага я выбрал сознательно, но ну а ситуационную модель поведения, подходящую для него, нейросеть вытащила из своей огромной базы знаний и дополнительно адаптировала самостоятельно. Так, мне сюда. И я вошел внутрь небольшого здания, оглядываясь, осматривая несколько пустых столиков, расположенных на первом этаже. Хм, это не только гостиница, но и небольшая таверна. Сориентировался я, отреагировав не только на замеченные столы, но и на приятный аромат приготовленных блюд. Странно, время полдника, а тут никого. Хотя запахи просто божественные. И я прошел к угловому столику. Он был удобен не только тем, что я оккупировал совершенно неприметный уголок обеденного зала, но и тем, что отсюда до генератора энергии было ближе всего. Пока я выбирал место и обустраивался, ко мне подскочила молодая девушка, причем не кто-то, а реальная светлая эльфарка. Уже одно это было необычно. Я быстро проверил, а не не ли она. Тот вполне могло быть и не такое. Но, как оказалось, нет. Девушка была свободной, и так получалось, что официанткой она работала совершенно добровольно. «Что хотите заказать?» — поинтересовалась она, подойдя чуть ближе ко мне. Я же с все большим удивлением смотрел на эту красавицу. Или я ничего не понимаю, или передо мной нереально сильный маг, который неплохо так маскирует свои возможности. Конечно, до Гмыха ей далеко, но как минимум то, что она сейчас не сверкает, как яркая звезда в ночи, уже достаточно хорошо. Пока не знаю, ответил я ей, продолжая анализировать уже не только ее магическое поле, но и остальных работников, постояльцев и гостей местной таверны. Благо было их не так и много, всего четверо. И это вместе с девушкой. Можно мне меню? В продолжение своей фразы задал я вопрос этой светлой эльфарки. «Простите, у нас нет меню», — мило ответила мне девушка, разведя руки в стороны, после чего пояснила. «Люди, приходящие к нам, обычно всегда знают, что они готовы заказать. Мы больше ориентированы на постоянных клиентов». «Необычно», — протянул я, после чего оглядел девушку и уточнил. «Ну, а что бы вы могли мне порекомендовать?» «Чтобы и я стал вашим постоянным посетителем?» Тай, немного подумав, уточнила. «У вас есть какие-то особые предпочтения в еде?» «Нет», — усмехнувшись, ответил я. «Мясо, овощи или любой другой гарнир, хлеб, морс или компот. неалкогольные напитки». Девушка быстро кивала в такт моим словам. «Придется подождать минут десять. Вас устроит?» «Вполне», — согласился я с нею. Она уже собралась уходить, когда неожиданно остановилась и, развернувшись ко мне, сказала. «Простите, но я забыла сразу предупредить, ведь вы у нас впервые, и можете просто этого не знать». Официантка обвела рукой небольшое помещение их обеденного зала. «У нас самые высокие цены на территории рынка. Даже недорогой заказ у нас обойдется вам» не меньше, чем в двести золотых. Амада, протянул я, после чего, усмехнувшись, добавил, «теперь вы меня заинтриговали еще больше. Так что я просто из интереса готов попробовать ваше блюдо». После чего вытащил небольшой кошелек из своего рюкзака и положил на стол перед собой. «Не переживайте, уж один обед я точно смогу оплатить». Девушка улыбнулась мне в ответ. Я даже не сомневалась в этом, после чего она, больше не переживая, развернулась и какой-то танцующей, плавной походкой удалилась в сторону двери ведущей на кухню. Ну а сейчас надо бы мне постараться разобраться с тем, что же тут происходит на самом деле. Так, все местные маги, причем светлые, очень сильные, но маскируют свои возможности. Про остальных ничего не могу сказать, но встретившая меня красавица, ко всему прочему, еще и очень неплохой такой боец. Причем работает она в том же стиле, что и мама Слая сэй Что еще? Девушка достаточно молода, особенно по меркам эльфаров, в этом я был более чем уверен. Ведунья дала ей не больше ста пятидесяти лет. Второе. Очень хладнокровно и рассудительно. Но тут с ней злую шутку сыграл именно ее возраст. Она занервничала. Внешне по ней этого было не видно. Только вот сам-то я больше ориентировался на ее эмоциональный фон. И хоть она этого старалась не показывать, но эту эльфарку очень сильно удивил мой визит. Она явно была не готова к приходу какого-то левого посетителя. Отмазка про меню – это хоть и заготовленная заранее, но не вошедшая в подкорку ее мозга привычка, которая выстреливает из нее, как только она слышит, нужный вопрос. Теперь переходим к самому главному тому, из-за чего я тут и оказался – генератор магической энергии. Он точно работает. Делаю как копию его структуры, так и метрический слепок. Теперь я точно смогу воспроизвести этот генератор самостоятельно. К тому же, Пандора уже занесла полученную метрическую схему в наш справочник, подтвердив, что аналогов обнаруженной структуры у нас нет, и передала ее для дальнейшей оптимизации, при этом сообщив, что велика вероятность получить нечто более производительное, чем оригинальный модуль. По сути, все, что мне нужно, я тут уже получил, однако меня заинтересовала сама, непонятная ситуация вокруг этого странного трактира. И потому я постарался проверить и остальных людей, которые находились тут. Все они, судя по их метрическим структурам, были такого же возраста, как и встретившая меня девушка или чуть старше. Кроме одного из них, он был значительно старше официантки. «Что я могу упустить?» — сам у себя спросил я. И тут до меня дошло. «Э, -э, -э они что?» Все девушки или женщины? Жаль, этого нельзя однозначно определить по их магическим полям, но, судя по всему, так и есть. Предположительно, четыре девушки, очень сильные светлые магини. Рядом генератор магической энергии, который, кстати, замаскирован примерно так же, как и сама встретившая меня девушка. Только вот тут есть и небольшой нюанс. При такой маскировке он рано или поздно разнесет такое слабое для него маскировочное плетение. Тогда что тут происходит? У меня есть только один ответ. Чтобы сбалансировать нагрузку на маскировочное поле, энергию куда-то сливают. Но сам я не вижу никаких накопителей поблизости. Все также должны оставить энергетический след даже при незначительном внутреннем объеме магической энергии, И что тогда? Переключаюсь полностью на энергетическое видение мира. Но оно позволяет мне лишь убедиться в отсутствии тут дополнительных магических аномалий. Тогда что скажет астрал? И вот тут есть кое-что интересное. Передав ментальный слепок самого генератора, я смог наблюдать несколько необычную картину. На генераторе. Стоит какой-то небольшой предмет по форме, напоминающий изящный, заварочный чайничек. Причем собственного магического поля у этого чайничка нет. Но вся энергия, вырабатываемая генератором, передается именно в него. А вот на выходе мы получаем что-то непонятное. Вроде как прямо возле чайничка, вернее под его носиком, стоит небольшая мензурка. Не уверен, что туда и пять капель какой-либо жидкости сможет попасть. Только, как оказалось, больше и не нужно. Мензурка предназначена всего для одной единственной капли, что изредка срывается из носика непонятного чайничка. Ну а дальше эту мензурку забирают и на ее место ставят пустую. «И что это за жижа?» — только и спросил я как получил совершенно неожиданный ответ. «Артефакт предназначен для переработки любого типа энергии в эссенцию или эликсир бессмертия». И больше ничего. Но большего мне и не требовалось. Я тут случайно узнал, когда общался с Ленисом, что именно из-за контрабанды этого самого эликсира Его когда-то давно и приковали к источнику силы. Но главное, что я вынес из того разговора, это то, что секрет его производства известен только княжеской семье светлых эльфаров. И исключительно она, и тут имеется в виду именно семья князя в прямом смысле этого слова, и в частности только его родные дети, занимается его созданием. Что важно, если я не ошибаюсь, именно наследник должен перенять секрет его получения. После чего я посмотрел в сторону двери, за которой скрылась девушка. И во что я опять влип? Задал я себе риторический вопрос, не требующий ответа. То, что эта милая девушка, якобы официантка, как раз и была одной из тех, кто заменил последнюю мензурку, я видел собственными глазами. А это и было одним из завершающих этапов их посвящения в тайну ритуала создания эликсира. Из астрала я вытащил всю процедуру и этапы возникновения этого наиценнейшего напитка. И как результат, это дало мне понимание того, что девушка, с которой я только что говорил, прямая наследница князя Королевства Светлых Эльфаров. Только вот странным оказалось то, что кроме замеченных мною тут четырех эльфарок, больше во всем здании никого не было. Да и вообще, а с чего они тут в принципе оказались? Думаю, есть у меня возможность получить ответы на все эти вопросы, подумал я, заметив приближение большой группы светлых эльфаров, которые как раз сейчас направлялись в нашу сторону.